Владимир Ильич Ленин. Первое время после переезда правительства в Москву Владимир Ильич жил в первом доме Советов, национале, и каждый день ходил в Кремль пешком без всякой охраны. Вообще, вплоть до злосчастного покушения Каплан, Ильич всюду ходил и ездил один, категорически возражая против того, чтобы его сопровождала охрана. Только после покушения Ильич вынужден был подчиниться настояниям товарищей и дать согласие на организацию охраны. Да и то нередко уходил или уезжал без сопровождения. Недели через две после приезда в Москву в конце марта 1918 года Владимир Ильич переселился из Первого дома Совета в Кремль. Некоторое время спустя в Кремль переехали Свердлов, Аванесов, Демьян Бедный и ряд других товарищей. Сначала Владимир Ильич поселился в совсем крохотной двухкомнатной квартирке в кавалерском корпусе. Затем перебрался в здание судебных установлений, в то же помещение, где был ИСОВ-нарком. Здесь квартира была тоже небольшая, всего четыре маленькие комнаты. Особыми удобствами она не отличалась. Раньше здесь находилась не то квартира какого-то чиновника, не то подсобное помещение, толком не знаю. Подбирали-то ее еще до моего приезда в Москву. Захламлена она была основательно, зато находилась квартира в непосредственной близости от служебного кабинета Ильича в одном и том же коротком коридоре, и в этом было ее огромное достоинство. Как только я вступил в свои права коменданта Кремля, Бонч Бруевич привлек меня к работе по устройству постоянной квартиры Владимиру Ильичу, и я принял непосредственное участие в приведении помещения в жилое состояние. Работы в квартире были проведены самые незначительные. Побелили стены, даже не заклеив их обоями. Поставили мебель. Мебель мы подбирали вместе с бончем, только самую необходимую. Знали, что никаких излишек Селевич не допустит. Установили две простые металлические кровати. Ильичу и Надежде Константиновне. Два письменных стола и один обеденный. Совсем небольшой, примерно полтора на два метра. В столовой у стенки я поставил скромную деревянную этажерку, установил в прихожей несколько книжных шкафов, поставил полдюжины стульев, вот и вся мебель квартиры председателя Совнаркома. Как не скромна была обстановка владимир ильича она вполне устраивала. Непритязательность ильича его исключительная личная скромность и нетребовательность известны всем и каждому. Причем в этой скромности не было ничего показного, нарочитого. И в личной жизни, и в отношениях с окружающими Ленин был предельно скромен, тактичен, порой даже застенчив. Однако при всей своей скромности и простоте Владимир Ильич всегда оставался Лениным. Никогда и ни с кем Владимир Ильич не допускал и подобия понебратства. Бесчетное количество раз я видел Ленина беседующим с людьми. Десятки раз мне самому приходилось говорить с Ильичем. говорить с глазу на глаз и в присутствии других». С любым человеком, будь то нарком или рядовой рабочий, ученый, писатель или крестьянин, Ленин был очень внимателен, говорил ровно, без тени превосходства. Но весь его облик, все манеры, непоколебимая уверенность в своей правоте покоряли собеседника, кто бы он ни был. И каждый чувствовал, беседуя с Ильичем, что как Ленин не непрост, а человек он непростой, необычный. И Ильич умел, когда надо быть властным и суровым. Он мог, как мало кто другой, одернуть и поставить на место любого. Из всех людей, которых я знал, вряд ли кто другой мог так спокойно, не повышая голоса, одной-двумя фразами, скупым жестом осадить кого угодно, подчинить своей стальной несокрушимой воле. Нетребовательность Ильича в быту была потрясающей. В квартире у него было холодно. отопление это дровяное, а дров не хватало. С дровами в креме было вообще туго. И ни разу ни Владимир Ильич, ни Надежда Константиновна ни слова не сказали, не пожаловались, что мерзнут, не предъявляли никаких претензий. Мне же было невдомек, пока как-то не посетовала на холод Саша, работница в семье Ильича. Посетовала и тут же оговорилась. Только ради Бога, не выдавайте, Павел Дмитриевич, что я вам жаловалась Узнает Владимир Ильич или Надежда Константиновна, попадет мне. Та же история была и с продуктами. Питался Ильич плохо, нередко оставался без сахара, чая, без крупы. Уж не говоря о мясе, масле. Обеды он получал из той же кремлевской столовой, но обеды-то были никудышные. Жидкий суп, пшенная каша. Одно время была солонина, красная китовая икра, и все. И ведь это только обед, а надо еще завтракать, ужинать. У меня всегда был некоторый резерв продуктов для неотложных нужд кто заболеет, внезапно приедет, срочно уезжает. Мало ли что бывало. Нередко я получал коротенькие записки от Иванесова, от других руководителей ЦИК, а то и от Якова Михайловича выдать 20 фунтов хлеба делегации питерских рабочих, отпустить четверть фунта сахара заболевшему члену в ЦИК. Пусть мало, но продукты были. И ни разу не ни Ленин, никто из его близких не обратились ко мне за продуктами. Больше того... Несколько раз я пытался сам занести что-нибудь из провизии на квартиру Ильича, и всегда дело кончалось отказом. Только когда у Владимира Ильича началось желудочное заболевание, и Саша рискнула попросить у меня манной крупы, созрело у нас решение пойти на хитрость. Мы договорились с Сашей, что она будет по утрам заходить ко мне и брать необходимое для Ильича, не говоря ничего ни ему, ни Надежде Константиновне. Хитрость наша, однако, могла быть легко разоблачена, я решил вовлечь в заговор Марию Ильинишину. После длительных уговоров она отдала согласие звонить, что если что будет нужно, и действительно звонила, но раз-два в месяц, не чаще. А сколько раз бывало, Ленину привозили или прислали любовно собранные продуктовые посылки. Слали товарищи везли делегаты сел и деревень. И никогда Ильич ничего не оставлял себе. Все передавал в школы и детские дома ребятам. Вот, например, после взятия нашими войсками Ростова приехал в Москву Семен Михайлович Буденный. Привез много подарков. Приходит ко мне в комендатуру и спрашивает, как передать гостинцы, присланные бойцами, первой конной Ильичу. Я отвечаю, что нет ничего проще. Приносите, мол, сюда, я передам. Семен Михайлович рассердился. «Благодарствую за совет, только такая помощь мне не нужна. Передать-то я и сам уж как-нибудь передам». Не знаю как, но в тот же день семён Михайлович передал Ильичу все, что намеревался. А побывав у Ильича, не применил вновь заглянуть в комендатуру. «Без вашей помощи обошлись, товарищ комендант. Все как есть Ильичу вручил. Так-то». «Вручил, так вручил, тем лучше. Только на следующее утро звонит Владимир Ильич. Зайдите, мол, ко мне, на квартиру». «Я зашел». «Вчера у меня товарищ Буденный был», — говорит Ильич. «Замечательный товарищ. Вот он тут продукты привез. Вы их возьмите, пожалуйста, и передайте в детский дом ребятишкам. Непременно ребятишкам». Так все и отдал. Ничего себе не оставил. А как одевался Владимир Ильич? Боюсь, что у него был всего один костюм. Очень чистый, опрятный, всегда аккуратно выглаженный. Владимир Ильич вообще не терпел никакой неопрятности, распущенности но уже изрядно поношенный, что не говори, всего один. От силы два, не больше. Собрались как-то Яков Михайлович с Феликсом Эдмундовичем, решили, надо Ильичу сшить новый костюм. Вызвали меня, велели достать материал, привести портного Только, говорят, Ильичу пока ни слова. Узнает заранее, откажется. Надо его врасплох захватить. Достал я материал, разыскал портного Звоню Якову Михайловичу. Готово. «Ладно», — отвечает Яков Михайлович, — «ждите команды». «Сижу в комендатуре, волнуюсь. Портной возле меня. Он и не знает, на кого ему шить придется». Проходит минут 40-50, звонит Яков Михайлович. «Мы с Феликсом Эдмундовичем идем сейчас к Ильичу. Берите своего Портного и минут через 10 заходите туда же». «Тут я сказал Портному, что костюм-то Ленину». «Ленину?» — переспросил Портной. «Самому Ленину?» Он скачал со стула, руки трясутся. «Вы вы шутите?» «Нет, говорю, не шучу, пошли». Через несколько минут мы с портным входили в квартиру Ильича. Владимир Ильич, Яков Михайлович и Феликс эдмундович о чем-то оживленно разговаривали в столовой. Яков Михайлович и Феликс эдмундович сидели возле стола, а Владимир Ильич, расхаживав взад и вперед по комнате, заложив большие пальцы в вырезы жилета и задорно посмеиваясь. Увидев нас, Владимир Ильич остановился, с недоумением глянул на меня, на портного повернулся к Свердлову и Дзержинскому. Те продолжали сидеть с невозмутимым видом. Яков Михайлович барабанил пальцами по столу, поглядывая в окно, а Феликс Ведмундович спеша повернулся, протянул руку, взял состоявшую у него за спиной этажерки первую попавшуюся книгу и принялся сосредоточенно ее перелистывать. Портной, часто дыша мне в затылок, переминался с ноги на ногу. «В чем дело, товарищ Мальков?» Первым прервал молчание Ильич. «Я как будто вас не вызывал. А за спиной кто это у вас спрячется?» Не зная, с чего начать, я нерешительно шагнул вперед, чуть не с силой втаскивая за собой в конец растерявшегося портного На выручку пришел Яков Михайлович. «По-видимому, товарищ Мальков привел Портнова, чтобы снять мерку. Такое у меня создается впечатление». «Какую мерку? С кого? Что за ерунда?» Ильич начал сердиться. «С вас, Владимир Ильич, с вас!» – вступил в разговор феликс Синмундович. «Позвольте», – перебил его Ильич, – «позвольте. до да вас я вижу целый заговор». «Это уж как вам будет угодно», – невозмутимо продолжал Дзержинский. «Заговор? Ну, как известно, моя специальность раскрывать заговоры». Все расхохотались. Владимир Ильич с комическим вздохом развел руками. «Ничего не поделаешь, ваша взяла». Он шагнул к портному, протянул ему руку. «Здравствуйте, товарищи. Вы извините, что вас побеспокоили. Я ведь и сам бы мог к вам приехать». Феликс Эдмундович и Яков Михайлович приглянулись «Как же, так бы и поехал». Между тем, портной быстро снял мерку. Спустя несколько дней костюм был готов. Также скромно, можно сказать, бедновато одевалась и Надежда Константиновна. Платья на ней всегда были чистые, аккуратные, но из недорогой простой материи, изрядно поношенные. Однажды сотрудники наркомпроса, не помню уже сейчас по какому поводу, то ли в день рождения Надежды Константиновны, то ли в международный женский день, решили сделать ей подарок. Собрали деньги, купили материалы и сшили платье. Но когда Надежде Константиновне принесли и стали вручать подарок, она растерялась. «Зачем вы это сделали? Мне ничего не надо. У меня все есть, все необходимое». Как-то звонит мне Владимир Ильич. «Товарищ Мальков, у меня накопилось много новых книг, надо бы их разобрать. Кстати, сегодня обещали поставить еще один книжный шкаф. Нельзя ли прислать кого-нибудь?» «Почему нельзя? Можно. Сегодня же пришлю. А про себя думаю. Никого не пошлю, сам пойду и разберу». Часа в четыре, когда не Владимир Веча, Надежда Константиновны, не Мария Ильинична дома обычно не бывало, пошел и принялся разбирать книги. Сижу на корточках, подбираю книги по алфавиту, прежде чем в шкаф поставить. Вдруг у меня за спиной тихо открылась дверь. Кто-то вошел, постоял с минуту, я и не заметил, смущенно кашлянул. Оборачиваюсь, Владимир Ильич, я вам не помешаю? Я вскочил. Извините, Владимир Ильич, не слушал, как вы вошли. Я сейчас уйду, потом кончу. Что вы, что вы? Он замахал руками. Это вы извините, что я помешал? Мне тут одна книжица понадобилась. Я ее возьму и пойду. А вы не беспокойтесь, продолжайте работать. Большое вам спасибо за помощь. Взял нужную книгу и ушел. В другой раз позвонила Мария Ильинична и попросила послать кого-нибудь помочь переставить мебель в квартире. Им с Надеждой Константиновной вдвоем трудно. Я, конечно, опять сам пошел. Увидели они меня, смутились. Зачем, говорят, вы себя затрудняете? Мы уж как-нибудь сами. Затрудняю? Да я не мебель, город для Владимира Ильича готов был ворочить и силы бы хватило. В Москве, как и в Петрограде, Владимир Ильич работал невероятно много. Кому, как не мне, отвечавшему за безопасность и охрану Ильича, было знать распорядок его дня. Рабочий день Ленина был организован до предела четко. Все заседания и совещания начинались с точно назначенный срок без минуты запоздания. Докладчиком устанавливался жесткий регламент 10-15 минут, не больше. Хочешь, не хочешь, укладывайся. В прениях и того меньше. Никаких лишних разговоров. Многословие Владимир Ильич не терпел. Все делалось продуманно, организованно, быстро. Принимал Владимир Ильич ежедневно огромное количество людей по вопросам партийным, государственным, хозяйственным, нередко и личным. Часто прием был коротким, С непостижимой быстротой вникал Ленин в суть каждого вопроса, тут же находил нужное решение, а уж когда оно было принято, сурово требовало безоговорочного выполнения и проверял, обязательно проверял. Постоянно Ленин уделял внимание делам военным, глубоко вникая в решение всех основных стратегических вопросов, непосредственно участвуя в руководстве всеми фронтами и армиями. Не раз, будучи вызван по тому или иному вопросу к Ильичу, Я заставал его над картой военных действий, разложенной на столе, или сосредоточенной передвигающей флажки на другой карте, висевшей на стене. Ильич был очень доступен. К нему без особого труда мог попасть не только руководящий работник, но и любой рядовой посетитель, если в этом действительно была нужда. Особенно охотно и часто принимал Ленин рабочих с фабрик и заводов, многочисленных крестьянских ходаков со всей страны. Но это не значит, что всякий в любое время мог попасть к Ильичу. Он принимал только того, кого вызывал сам, кто нужен был по делу, либо тех, кто, прося о приеме, мог обосновать необходимость личной беседы с Лениным, причем время каждой беседы было строго регламентировано. Исключения составляли делегации рабочих и крестьян, которые Владимир Ильич принимал, как правило, сразу, с которыми беседовал особенно по Сотрудники небольшого, но слаженного и умелого аппарата председателя Совнаркома предварительно разговаривали с каждым, кто стремился попасть к Ильичу, и докладывали Ленину результаты беседы, после чего он сам решал, будет ли лично принимать человека или его следует направить в то или иное учреждение, к тому или иному товарищу. В результате, несмотря на огромный поток посетителей, в приемной Ленина никогда не было толкучки, никогда люди подолгу не ждали. В просторном, но отнюдь негромадном кабинете Ленина было три двери. Одна, направо от письменного стола, выходила в коридор, связывавший кабинет и приемную председателя СНК с его квартирой. У этой двери стоял часовой. Никто, кроме самого Ильича, пользовавшегося обычно именно этой дверью, никогда через нее не ходил. Часовой возле этой двери имел строжайшую инструкцию – Кроме Ленина, не пропускать ни одного человека, кто бы это ни был. Второй пост был установлен в конце коридора возле квартиры Ильича. На эти посты я всегда оставил самых надежных людей. Следил за этими постами особо тщательно, проверял их постоянно. Вторая дверь, расположенная прямо напротив стола, вела в приемную, где работали Лидия Александровна Фотиева и другие секретарисов наркома входили в приемную через дверь, находившуюся в том же коридоре, что и первая дверь в кабинет Ильича. Возле этой двери поста не было. Все посетители, будь то народный комиссар или рядовой рабочий, член Центрального комитета партии или крестьянский ходок из-под Тулы, командарм или ученые попадали к Ильичу только через эту дверь, через приемную только по вызову и в строго определенное время. Это было правилом, установленным почти для всех. Не распространялось это правило только на Якова Михайловича Сверлова и Феликса Эдмундовича Дзержинского. Яков Михайлович и Феликс Эдмундович обычно пользовались третьей маленькой дверью, находившейся позади письменного стола за спиной у Ильича. Дверь эта вела в небольшую комнату, смежную с кабинетом Ленина, именовавшуюся аппаратной. В аппаратной помещался так называемый верхний кремлевский коммутатор, имевший всего несколько десятков абонентов. Аппараты верхнего коммутатора были установлены в кабинетах особо ответственных работников, наркомов, членов ЦК и кое у кого на квартирах, а также в некоторых учреждениях ВЧК, Реввоенсовете, комендатуре Кремля, гараже автобоевого отряда, обслуживающего президиум в ЦИК. Вот, пожалуй, все. Был в Кремле и другой коммутатор, именовавшийся «Нижним», аппараты которого были установлены во всех кремлевских учреждениях и в большинстве квартир. В аппаратные круглые сутки находились дежурные, и всякие, кто попытался бы проникнуть к лечу аппаратную, никак не мог миновать дежурных, превосходно знавших свои обязанности. К часовым, стоявшим на постах возле кабинета и квартиры, к дежурным в аппаратные Владимир Ильич всегда относился исключительно тепло и внимательно. Нередко он с ними задушевно беседовал, а, проходя мимо, обязательно приветливо здоровался. Так же относился Ильич и ко всем сотрудникам СОН-наркома, и к часовым других постов, никогда не раздражаясь и не впадая в неоправданный гнев, если возникали какие-либо недоразумения. А они бывало возникали. В 1918-1919 годах время от времени бывали перебои с подачей электроэнергии, и порой здания Кремля погружались в темноту. Только здания, так как улицы освещались тогда в Кремле не электричеством, а газовыми фонарями, которые специальный фонарщик каждый вечер зажигал, а по утрам гасил. Однажды свет погас в тот момент, когда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной возвращались откуда-то домой. Дошли они до своей квартиры, а часовой их в темноте не узнал, и в квартиру не пускает Как они не уговаривали, не пускает и все. Хорошо, согласился позвонить начальнику караула. Начальник караула доложил мне, я поспешил к квартире Ильича, захватив с собой несколько толстых церковных свечей, которыми как-то разжился в одном из кремлевских монастырей. Прибежал. Владимир Ильич стоит себе с надеждой Константиной возле часового, посмеивается. Начал был я часового ругать. Ильич вступился. «Что вы, товарищ Мальков, что вы? Нет ничего страшного в том, что товарищ нас не узнал в такой темноте». А вот обеспечить всех часовых свечами на случай, если погаснет электричество, следует. Об этом подумайте. Часовые хорошо знали владимир Ильича в лицо, и он обычно входил и въезжал в Кремль, не предъявляя пропуска. Нередко поэтому Ильич, уезжая из Кремля, не захватывал с собой кремлевского пропуска. Как-то он уехал из Кремля, а за время его отсутствия караул сменился и на пост к Спасским воротам, которые были тогда уже открыты для транспорта, встал часовой, не знавший Ильича в лицо. Он и задержал Ленина. Шоферу разрешил ехать, у того пропуск был, а Ильичу, говорит, не пропущу. Еле уговорил его Ильич позвонить начальнику караула. Он вначале и этого не хотел делать. Я, мол, на посту не мое дело звонить по телефону. Тебе нужно, ты и звони. Иди в Троицкую будку и звони. Возле Спасских ворот будки не было. Разовые пропуска выдавали в Троицкой будке. Там же был и телефон. Только после долгих уговоров в часовой уступил и вызвал начальника караула. Тот, конечно, сразу узнал Ильича и страшно разволновался. Ленина велел пропустить, а сам звонит мне и докладывает. Так и так, скандал. Только я положил трубку, снова звонок. Ильич. Товарищ Мальков, прошу отметить часового, который сейчас стоит на посту возле Спасских ворот. Хороший товарищ. Прекрасно знает свои обязанности и превосходно несет службу. Поражало меня всегда в Ильичи то, как он, будучи постоянно завален делами огромной государственной важности, не приходил мимо мелочей и даже к мелочам подходил неизменно с глубоко партийных государственных позиций. Впрочем, некоторые из этих мелочей были на самом деле далеко не мелочами. Вскоре после переезда правительства в Москву вызывает меня Владимир Ильич. Товарищ Мальков, надо бы на здание судебных установлений возрузить красное знамя. Сами подумайте, советское правительство и без знамени. Нехорошо. Сделаем, говорю, Владимир Ильич, сейчас займусь. Ушел от Ильича, сам думаю. Пообещать-то пообещал, а как его установишь, это самое знамя? Всего неделю назад, когда принимал комендатуру, я весь Кремль облазил, все крыши осмотрел. Здание же судебных установлений особо тщательно. Там наверху большой железный купол. В него так просто знамя не воткнешь, надо гнездо в железе делать, а штука это непростая. Однако раз ильич сказал, делать надо. На мое счастье, работал в Кремле с давних времен один слесарь Беренс. Лет ему было за пятьдесят, ростом он был небольшого, плотный, коренастый. Числился водопроводчиком, а смастерить мог что угодно. Настоящий русский умелец. Руки и голова были у него золотые. Вот этого Беренса я и вызвал. Велел, говорю Владимир Ильич, поднять над зданием судебных установлений красное знамя. Надо в куполе гнездо делать. Сделаешь? Почему не сделать, отвечает Беренс? Дело вроде нехитрое. Взял он инструмент и полез на крышу. Несколько дней там сидел, возился. И соорудил прочное, хорошее гнездо. Подняли мы над Кремлем, над зданием советского правительства, красное знамя навсегда. Прошло некоторое время, звонит Бонч-Бруевич. «Павел Дмитриевич, Владимир Ильич велел вас спросить, нельзя ли часы на Спасской башне пустить? Они с самой революцией стояли. Да чтобы они опять, как прежде, заиграли, только уже не церковные, а наши, интернационал». «Не знаю, Владимир Дмитриевич, выйдет ли, а попробовать попробуем». Вызвал я опять Беринса, отправились мы с ним на Спасскую башню, и начал он в механизме копаться. А механизм там солидный, части, колеса разные, маховики, все огромное, и на часы не похоже. Лазил беренс лазил, перемазался весь, а вид довольный. Ничего, говорит, сделаем. С тех пор начал беренс ежедневно взбираться на Спасскую башню возиться с часами. Немало дней прошло, только вдруг, что это? Звон какой-то несется над Кремлем. Прислушался интернационал. Пошли часы на Спасской башне, зазвучала музыка, наша, советская. Не знаю, может, после 1920 года, когда я ушел из Кремля, ремонтировали спасские часы разные люди. Но в 1918 году, впервые после революции, пустил их и заставил вызванивать интернационал никто иной, как Беренс, простой русский мастер, кремлевский водопроводчик. Забота Ленина об установке красного флага на здание советского правительства и опуске часов Спасской башни мелочью, пожалуй, и не назовешь. новые у Ильича доходили руки и до самых настоящих мелочей. Осенью 1918 года завезли в Кремль дрова и сложили штабелями против детской половины Большого дворца. Только завезли, звонит Ильич. «Товарищ Мальков, по вашему распоряжению дрова в Кремль завезены». По голосу чую недоброе, хоть и не пойму, в чем дело. Да, Владимир по-моему, надо на зиму запасаться. Чем запасаться? Дровами? А вам что привезли? Вы смотрели? Смотрел, конечно, дрова. Дрова? Да какие это дрова? Шпала же вам привезли, самые настоящие железнодорожные шпалы. Нам транспорт восстанавливать надо. Каждый рельс, каждые шпала должны быть на учете. А вы железнодорожные шпалы будете в печке совать? Нет, это же надо додуматься. Немедленно, слышите? Немедленно отправьте шпалы обратно и да разыщите головотяпов, которые вместо дров прислали шпалы. Мы их примерно накажем. Пришлось, конечно, шпалы из Кремля вывести и поддержать Кремль в отношении топки на голодном пайке, пока не удалось возобновить запас дров. Ну а тем, кто прислал шпалы, досталось по первое число. Или, скажем, счищают снег с крыши здания Совнаркома, Вдруг звонит Владимир Ильич. «Разве можно так сбрасывать снег? Его же кидают прямо на провода. Пооборвут все, придется восстанавливать. Куда это годится? Надо лучше инструктировать рабочих, не допускать подобных безобразий». Как-то летом 1918 года решили мы с Демьяном Бедным и Иваном Ивановичем Скворцовым Степановым поехать половить рыбу. А как ловили? Греха таить нечего, глушили гранатами. Рыбу набрали, конечно, порядочно. Приехали домой. Я часть рыбы Владимир Ильичу понес. Занес еще ряду товарищей. Надежда Константиновна никак рыбу брать не хотела, но я ее уговорил. Сказал, что рыба не куплена, сам, мол, наловил. А как ловил, ей невдомек. Проходит день, другой. Сидит Демьян, бедный себя дома работает. Вдруг телефон. Ильич звонит. Вы что еще там с Мальковым удумали? Браконьеры вы эдаки Да вас обоих в тюрьму за такие штуки посадить следует. Гемьян, как известно, за словом в карман не лез. Он попытался было все обратить в шутку. «Верно, — говорит Владимир Ильич, — нехорошо. Только ведь и вы вроде наш сообщник. Рыбку-то эту глушу, вы же тоже кушали. Вам первому ее мальков отвез». Ильич разгневался на шутку. «Ваш мальков — обманщик. Он не сказал, каким способом ловил рыбу». И его и вас предупреждаю, повторится такая история, буду требовать для вас обоих самого сурового наказания. Приходит ко мне Демьян туча тучи. Видишь, что получилось? А все бонч «Ведь это он, — рассказал Владимиру лечу что Демьян с Мальковым разъезжает по Подмосковью и почем зря глушит рыбу». Почти ежедневно Владимир Ильич гулял по Кремлю, чаще всего по тротуару напротив Большого дворца, откуда открывалась широкая перспектива Москвы или внизу, в Тайницком саду, где густо разрослась никем неухоженная зелень. Иногда он гулял днем, иногда вечером, а то бывало и ночью. Гулял почти всегда один, думал. Страшно не любил, чтобы ему во время прогулок мешали. Как-то во время ночной прогулки Владимир Ильич заметил, что в некоторых квартирах поздно горит свет. Утром вызывает меня. Возьмите бумагу, ночью проверьте и запишите, кто свет напрасно сжет. Электричество у них выключите, а список мне дадите. Мы их сгреем, чтобы даром мы энергию не расходовали. Мы должны каждый килограмм топлива, каждый киловатт электроэнергии экономить. Они иллюминацию устраивают. Надо прекратить это безобразие. Очень внимательно с горячей заботой относился Владимир Ильич к нуждам трудящихся, неустанно пекся о том, как бы в тех тяжелых условиях улучшить жизнь рабочих и крестьян. А уж об отношении Ильича к товарищам по партии говорить нечего. Как-то зайдя к Ильичу в кабинет, я услышал его разговор по телефону с проткомиссаром московской губернии. Тоном, не возражения, сурово и властно, Владимир Ильич приказывал проткомиссару обеспечить в тот же день московских рабочих хлебом. «Имейте в виду, проверю. Лично проверю. Не выполните, пойдете под суд. Так и знайте». Зимой 1918 года докатилась до Москвы эпидемии ТИФа. На всех московских вокзалах начали срочно сооружать санпропускники. Вызывает меня как-то Ильич, да не к себе, а прямо к подъезду Совнаркома. Я пошел, возле подъезда стоит машина, выходит Ильич. Поехали, на Николаевский вокзал, посмотрим, как там сан-пропускник работает. Стал было я его отговаривать, и народу там много, изразиться можно, куда там, даже не слушает. Доехали до вокзала, Владимир Ильич вышел из машины, я за ним. Пошли искать сан-пропускник». А он, оказывается, хоть и сделан, но еще не открыт. Какую-то формальность соблюсти не успели. Услыхав, что по вокзалу ходит Ленин, прибежало на свою беду вокзальное начальство. Ну и должим же им и лить жару. Такую баню устроил лучше всякого санпропускника. Мигом пропускник открыли. Приезжает как-то из-за границы Фридрих Платтон, тот самый, который в марте 1918 года сопровождал Ленина из Швейцарии в Россию, А в январе 1918 года, в момент покушения на Ильича, заслонил его от пуль собственным телом. «Звонит мне ночью Владимир Ильич. Надо, — говорит, — устроить товарища Платана с ночлегом. Я отвечаю, что у меня сейчас нет ничего, поместить негде. Могу только взять к себе на квартиру, благо можно одну комнату освободить без особого ущерба. А это удобно? — спрашивает Владимир Ильич. — Он вас не будет стеснять? — Да ничего, как-нибудь устроимся». Взял я Платона к себе, а через полчаса стук в дверь. Владимир Ильич пришел. Интересуется, хорошо ли Платона, не мешает ли он мне, не стеснил ли мою семью. Если позволяло время, Владимир Ильич охотно ездил к своим товарищам, к старым членам партии. Играл в шахматы, смеялся, шутил. бывало он у П.Н. Лепешинского на Остоженке, ныне Метростроевское. Несколько раз ездил к П.Г. Дауге в Архангельский, теперь телеграфный переулок. Дауге, старого большевика, по профессии зубного врача, Владимир Ильич очень любил. Однажды к Дауге ездил с Владимиром Ильичем и я. Приехали, дом большой, лифт не работает, пришлось на пятый этаж пешком подниматься. Дауге тогда все убеждал Вича, что пора начинать писать историю партии, очень, мол, нужно. И Ильич соглашался. А с какой любовью, с какой отеческой заботой относился Владимир Ильич к Максиму Горькому? Не раз мне доводилось заходить к Ильичу, когда у него сидел Горький, и я видел, как ласково, деликатно одновременно настойчиво пытался Ленин помочь великому писателю разобраться в необычайно трудной и сложной обстановке тех лет. Однажды вечером я сидел в комендатуре и работал, как вдруг звонит Яков Михайлович и спрашивает, не знаю ли я, где сейчас находится Владимир Ильич. Я ничего толком не мог сказать. — Не знаю, Яков Михайлович, а он не у себя дома? — высказал я первое пришедшее в голову предположение. — Ну, если бы он был у себя дома, я бы это, наверное, выяснил и без вашей помощи. В том-то и дело, что дома его нет. Около трех часов тому назад он вызвал машину и уехал. Ни Бонч, ни Надежда Константиновна ничего не знают новый комендант Кремля, и если Ленин выехал из кремлевских ворот, то вы обязаны в ту же минуту знать об этом, обязаны знать, куда поехал Ленин. И если это нужно, немедленно принять необходимые меры для его охраны. Но, Яков Михайлович, никаких «но». Обзвоните всех, кто может знать, где Владимир Ильич, примите любые меры, но выясните, где он, не случилось ли с ним чего. Только действуйте спокойно, без шума. Я положил трубку и на минуту задумался, где искать Ильича, как искать. Ведь давалось указание посту у Спасских ворот, чтобы, если Ленин проедет, немедленно извещали. А нет, не известили. Я позвонил секретарю Московского комитета партии, спросил, не заезжал ли случайно к ней Владимир Ильич. Нет, не заезжал. Позвонил на всякий случай секретарю Совнаркома Фотиевой, и она не знает. Тогда решил позвонить Анне Ильиничне Елизаровой, жившей напротив Кремля, на Манежной улице. Но и она сказала, что у нее Ильича нет. — А вы позвоните-ка Горькому, — посоветовала Анна Ильинична. Вероятно, Ильич у него. Так оно и оказалось. Владимир Ильич поехал к Алексею Максимовичу, никого не предупредив, и у него засиделся. Шли дни, мужала и крепла советская власть, как вдруг грянула беда. 30 августа 1918 года Владимир Ильич был тяжело ранен. Случилось это в пятницу, в партийный день, когда, как и всегда по пятницам, по всей Москве проходили многолюдные митинги, на которых перед рабочими и красноармейцами выступали с докладами наркомы, члены Центрального комитета партии, другие ответственные работники. День 30 августа 1918 года начался скверно. Из Петрограда было получено мрачное известие, убит Моисей Соломонович Урицкий, кандидат члена ЦК РКПБ, председатель Питерской ЧК. Всех, кто близко знал Урицкого, тяжело потрясла весть о его гибели. Феликс эдмундович сразу же выехал в Петроград, чтобы лично руководить расследованием. Владимир Ильич должен был выступать в этот день на заводе бывшего Михельсона близкий узнав о гибели Урицкого, пытались удержать Ильича, отговорить его от поездки на митинг. Чтобы их успокоить, Владимир Ильич сказал за обедом, что, может, он и не поедет, а сам вызвал машину и уехал. Разве могло что-нибудь остановить Лея, когда он знал, что его ждут рабочие? А в это время среди тысячной толпы рабочих завода, с честью носящего ныне имя Ильича, затаилась ничтожная кучка негодяев. После окончания митинга Ленин, сопровождаемый восторженными криками рабочих, вышел на улицу, направился к машине и... упал. Пронзенный пулями белогвардейско-эсеровский террористский Каплан. Я работал у себя в комендатуре, как вдруг тревожно-надрывно затрещал телефон. В трубке послушался глухой и прерывающийся голос Бонч-Бруевича. «Скорее подушки, немедленно, пять-шесть обыкновенных подушек, ранен Ильич, тяжело». «Ранен Ильич? Нет, это невозможно, этого не может быть». «Владимир Дмитриевич, тоже же вы молчите? Скажите, рано не смертельно?» «Владимир Дмитриевич». Отшвырнув в сторону стул и чуть не сбив с ног вставшего навстречу дежурного, я вихрем вылетел из комендатуры и кинулся в Большой дворец. Там в гардеробной Николая II лежали самые лучшие подушки. Ворвавшись во дворец, ни слова не отвечая на расспросы перепугавшихся служителей, я вышиб ногой запертую на замок дверь гардеробной, схватил в охапку несколько подушек и помчался на квартиру Ильича. В коридоре около квартиры растерянно толпился народ. Сотрудники совнаркома, кое-кто из наркомов. Обхватив руками голову, упершись лбом в оконное стекло, в позе безысходного отчаяния застыл Анатолий Васильевич Луначарский. Всегда плотно прикрытая дверь в квартиру Ильича стояла на раскрытый настиж. Возле двери, загораживая собой вход, держа винтовку наперевес, замерз каменно-неподвижным лицом часовой. Увидев меня, он постранился, и я передал находившемуся в прихожей Бонч-Бруевичу принесенные мною подушки. Потянулись томительные долгие минуты. Я стоял, словно прикованный, не в силах сдвинуться с места, уйти от этой двери. Взад и вперед проходили, пробегали люди, а я все стоял и стоял. Вот в квартиру лича вбежала Вера Михайловна Бонч-Бруевич, жена Владимира Дмитриевича, чудесная большевичка и опытный врач. Ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь стремительно прошел необычно суровый Яков Михайлович сверлов В конце коридора показалась поддерживаемая под руку кем-то из наркомов сразу постаревшая Надежда Константиновна. Она возвращалась с какого-то заседания до приезда в Кремль ничего, ровно ничего не знала. Все расступились храня скорбное молчание. И прерывисто дыша, с трудом передвигая внезапно отяжелевшие ноги, Надежда Константиновна скрылась за дверью. Наконец появился профессор Минс, еще кто-то из крупнейших специалистов. Наступил вечер, надвигались сумерки. Надо было расходиться, а толком все еще никто ничего не знал. Не мог сказать, что с Ильичем, насколько опасны раны, будет ли он жив. Я вернулся в комендатуру, но работать не мог. Все валилось из рук. Мозг упорно сверлила одна неотступная мысль. Как ты сейчас, он Ильич? Ночь прошла без сна. Да и думал ли кто-нибудь в Кремле в эту ночь о сне? Несколько раз за ночь я отправлялся к квартире Ильича. Все так же недвижно стоял перед дверью часовой. Царила глубокая гнетущая тишина. Там, в глубине квартиры, в комнате Ильича, шла упорная борьба со смертью, борьба за его жизнь. Там были Надежда Константиновна и Мария Ильинична, профессора и сестры. Как хотелось в эти минуты быть с ними хоть чем-нибудь помочь, хоть как-то облегчить стр... тяжкие страдания Ильича. Казалось, будь от этого хоть какая-нибудь самая малая польза, самое ничтожное облегчение, всю свою кровь до последней капли, всю жизнь до последнего дыхания я отдал бы тут же с радостью, с восторгом. Да разве один я? Но сделать я ничего не мог, даже в мыслях не решался переступить заветный порог и уныло бродил из конца в конец пустынного коридора мимо обезлюдившей в ночные часы приемной совнаркома, мимо дверей в кабинет леча. Из-под этой двери, за которой еще сегодня днем звучал такой знакомый, такой бодрый голос, в полутемный коридор пробивался слабый свет. Там, за столом Ленина, склонившись над бумагами, бодрствовал Яков Михайлович Свердлов. Жизнь продолжалась. Пульс революции дал глубочайший перебой. Но ничто не могло остановить его мощного биения. Уже в день покушения на Владимира Ильича 30 августа 1918 года было опубликовано знаменитое воззвание Всероссийского центрального исполнительного комитета всем всем всем подписанное Свердловым в котором объявлялся беспощадный массовый террор всем врагам революции. Через день или два меня вызвал Варлам Александрович Аванесов. Немедленно поезжая в ЧК и забери Каплан. Поместишь здесь, в Кремле, под надежной охраной. Я вызвал машину и поехал на Лубянку. Забрав Каплан, привез ее в Кремль и посадил в полуподвальную комнату под детской половиной Большого дворца. Комната была просторная, высокая. Забранное решеткой окно находилось в метрах в трех-четырех от пола. Возле двери и против окна я установил посты, строго наказав часовой мне спускать глаз заключенной. Часовых я отобрал лично, только коммунистов, и каждого сам лично проинструктировал. Мне и в голову не приходило, что латышские стрелки могут не усмотреть закоплан. Надо было опасаться другого. Как бы кто из часовых не всадил в нее пулю своего карабина. Прошел еще день-два. Вновь вызвал меня Аванесов и предъявил постановление ВЧК. Каплан расстрелять, приговор привести в исполнение коменданту Кремля Малькову. «Когда?» — коротко спросил я Аванесову. «У Варлам Александровича, всегда такого доброго, отзывчивого, не дрогнул на лице ни один мускул. Сегодня, немедленно. Есть». Да, подумалось в тот момент, красный террор не пустые слова, не только угроза. Врагам революции пощады не будет. Круто повернувшись, я вышел от Иванессова и отправился к себе в комендатуру. Вызвав несколько человек-латышей коммунистов, которых лично хорошо знал, я обстоятельно проинструктировал их, и мы отправились за Каплан. По моему приказу, часовой вывел Каплан из помещения, в котором она находилась, и мы приказали ей сесть в заранее подготовленную машину. Было 4 часа дня, 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось. Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, собственноручно. И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Елище, моя рука не дрогнула бы, спуская курок как не трогнула она тогда. На следующий день, 4 сентября 1918 года, в газете «Известия» было опубликовано краткое сообщение. Вчера, по постановлению ВЧК, расстреляна стрелявшая в товарища Ленина правая сэрка Фанни Ройт, она же Каплан. Десятки и сотни тысяч рабочих, миллионы тружеников села каждый день нетерпеливо ожидали газет. С трепетом вчитывались скупые строки ежедневно публиковавшихся медицинских бюллетеней о здоровье Владимира Ильича Ленина. Эти бюллетени зачитывались до дыр. Их читали вслух в цехах и мастерских заводов и фабрик, прямо на улицах и на вокзалах, в поле и в деревенских избах. Огромная страна жила единой мыслью. Миллионы сердец бились единым порывом. Ильич, родной, поправляйся скорее, выздоравливай. И день ото дня бюллетени делались радостнее, бодрее. Дело шло на поправку. Ильич справлялся с последствиями тяжелого ранения. У Троицких ворот с утра выстраивались очереди. Десятки, сотни людей хотели пройти в Кремль, передать Ильичу привет, короткую записку, небольшое письмецо. Десятками сотнями несли букеты цветов, и каждый хотел вручить сам, передать лично. Дежурные в Троицкой будке сбились с ног, потеряли голоса. С утра до ночи разъясняли сотням и тысячам людей, что Ильич еще не вполне здоров, что к нему врачи никого пока не пускают, что лично ему передать ничего нельзя. Пускать к Ильичу всех мы, конечно, не могли, но и не принимать цветы было невозможно. Я распорядился цветы брать у всех и к каждому букету прикладывать записку с указанием, от кого он. Затем букеты с записками переправлялись к Ильичу. Прошла первая неделя сентября и мне, наконец, разрешили самому отнести свой букет на квартиру Ильича. Когда я зашел в столовую, он, она вся снизу доверху была завалена цветами. Цветы лежали на столе, на стульях, на подоконнике, прямо на полу, везде. Еще несколько дней и Ильич начал вставать с постели. 16 сентября он впервые после болезни участвовал на заседании ЦК РКПБ и в тот же вечер председательствовал на заседании Совнаркома. Ильич вернулся к работе. «Нам сообщают, — писала правда, — что здоровье товарища Ленина настолько улучшилось, что вчера, 16 сентября, Владимир Ильич впервые принял участие в очередном заседании ЦК РКПБ. Члены Центрального комитета, для которых появление Ильича было неожиданным приятным сюрпризом, горячо приветствовали своего вождя и учителя, возвращающегося к любимой работе после вынужденного перерыва. Но Ильич поторопился. Через несколько дней ему стало хуже. Необходим был основательный отдых. В эти дни меня вызвал Яков Михайлович. Я застал у него председателя московского губы с Яков Михайлович поручил нам вдвоем найти за городом приличный дом, куда можно было бы временно поселить Ильича, чтобы он мог как следует отдохнуть и окончательно окрепнуть. «Имейте в виду, напустовал нас Яков Михайлович, никто об этом поручении не должен знать. Никому ничего не рассказывайте. Действуйте только вдвоем и в курсе дела держите меня». Задача стояла перед нами не из легких. Правда, под Москвой было немало заброшенных особняков, роскошных дач, просторных дворцов. Но мы знали, что во дворец Ильич не поедет. Надо было найти удобный, по возможности хорошо сохранившийся, но не слишком роскошный дом. Объездив пригороды и дачные места и осмотрев ряд особняков, мы остановились на имении бывшего московского градоначальника Рейнбота в Горках. Дом там был в полном порядке, хотя и несколько запущен. Поблизости от дома стоял небольшой флигелек. Результаты поисков доложили Якову Михайловичу. Он одобрил наш выбор и велел подготовить горки к переезду Ильича. Снова подчеркнул, что все нужно сохранять в строгой тайне, чтобы никто лишний не знал о будущем места пребывания Ильича. Отправились мы с председателем губы сполкома в горки, просидели там несколько дней и все как сумели привели в порядок. вытащили из дома весь хлам и мусор, вычистили и вымыли полы, стены, окна, выколотили мебель. Когда все было готово, вернулись в Москву. Я отправил в горки постельное белье и посуду, заодно забросил и бочку нефти для топки. По ночам становилось уже прохладно, да и готовить на чем-то было надо. дзержинский выделил для охраны горок 10 чекистов, подчинив их мне. Я отвез их на место и поселил во Флигеле, где ранее жил управляющий. А на следующий день перевез в горки Владимир Ильича и Надежду Константиновну. Было это числа 24-25 сентября 1918 года. Как только привез я владимир Ильича в горки, он первым делом обошел весь дом, все осмотрел. В одной из комнат Владимир Ильич обратил внимание на запертую дверь. «А там что?» – спросил он. «Я объяснил, что эта дверь ведет на балкон». «Почему же она заперта?» – поинтересовался Владимир Ильич. «Ключей нет». — Да нет, — Владимир Ильич сказал я, — ключи есть. Просто дверь разбухла, не отворяется. Надо столяра позвать. Для убедительности я подергал за ручку двери — Ну-ка, ну-ка, — загорелся Владимир Ильич, — позвольте-ка я попробую. У Владимира Ильича раненая рука еще висела на перевязи, но он уперся ногой в косяк, здоровой рукой дернул за ручку, дернул еще раз, и дверь распахнулась. — Ну вот, видите, — обрадовался Владимир Ильич, — И никакого стойлера не надо. Незачем людей беспокоить. Все три недели, что прожил Ильич в горках, я ежедневно, а то раза по два, по три в сутки, ездил туда, проверял охрану, заодно возил Владимира Ильича почту газеты. Однажды в торопях я забыл захватить газеты и явился к Ильичу с пустыми руками. Ильич ужасно рассердился. Не привезли газет, забыли. Да вы понимаете, что значит оставить меня без газет? Если еще раз такое случится, пеняйте на себя. Каждый раз, прежде чем ехать в горки, я заходил к Якову Михайловичу. Он обычно поручал мне передать Ильичу что-либо устно или писал ему коротенькие записки, которые я и отвозил. Иногда пересылал те или иные документы, материалы. Как-то в начале октября я уехал, не доложившись Якову Михайловичу. А ему как раз нужно было что-то срочно сообщить Ильичу и пришлось отправлять специального человека. Посыльный приехал, когда я был еще в горках, и Ильич, укоризненно взглянув на меня, показал мне записку Якова Михайловича, начинавшуюся словами. К сожалению, Мальков уехал, не поставив меня в известность. Ну, подумал я, будет же мне на орехи когда вернусь, и не ошибся. Неоднократно Яков Михайлович и сам ездил в горки. Однажды я сопровождал его, обычно же он ездил один, без меня. Задерживался он в горках по часу, по полтора, не больше, оберегая покоя Ильича. Один раз я возил к Ильичу Сталина, вернувшегося из-под Царицына. Ездили без меня Дзержинский, Бонч-Бруевич. Бывал еще кто, не знаю, если и бывал, то мало кто, редко и ненадолго. Меня многие спрашивали, где Ильич, куда уехал. Я не говорил, отмалчивался После отъезда Владимира Ильича в Горки начали ремонт его кремлевской квартиры. К середине октября Владимир Ильич стал чувствовать себя много лучше и все чаще начал интересоваться, как идет ремонт и скоро ли он сможет вернуться в Москву. Я говорил об этом Якову Михайловичу, он отвечал. «Тяните, тяните с ремонтом, иначе не удержать Владимира Ильича за городом, все бросит, не долечившись как следует». Пусть подольше побудет на воздухе, пусть отдыхает, пока врачи не дадут согласия на его возвращение. Однако не так просто было удержать Ильича за городом. Ленин рвался в Москву к работе. Недели через три после переезда в горки Владимир Ильич встретил меня при очередном моем посещении с какой-то особенной подчеркнутой любезностью. «Ну как, товарищ Мальков, ремонт в моей квартире скоро закончится?» «Да знаете, Владимир Ильич, туго дело идет. То материалов нет, то того, то другого. Сами понимаете». «Так, так», — понимающе усмехнулся Ильич. «Значит, говорите, материалов нет». «Того да другого». «Так, так». Он вдруг посуровил. «Дипломат вы товарищ Мальков никудышный. Ремонт в Кремле уже два дня как закончен. Я это выяснил». Оказалось, проговорился Бонч Бруевич, приезжавший передо мной. «Завтра же я возвращаюсь в Москву и приступаю к работе». «Да, да, завтра. Передайте, между прочим, об этом Якову Михайловичу. Я ведь знаю, кто вас инструктирует». «Так запомните, завтра...» И, круто повернувшись ко мне спиной, Владимир Ильич ушел в свою комнату. На следующий день он вернулся в Москву. Теперь, когда Владимир Ильич полностью возобновил работу, стал опять постоянно выезжать из Кремля выступать на бесчисленных митингах и собраниях, бывать на московских заводах, фабриках, воинских частях. Вопрос об его охране был поставлен со всей серьезностью. Ильичу предложили не покидать Кремль без охраны. Ответственность за организацию охраны возложили на меня. Дело это оказалось необычайно трудным, и в первую очередь потому, что сам Владимир Ильич считал охрану необязательной. В результате не раз случалось, что Владимир Ильич уезжал из Кремля всего лишь вдвоем с шофером, без необходимого сопровождения. Я не раз жаловался и членам Оргбюро ЦК, и Феликсу Эдмундовичу. Все со мной соглашались, поддерживали меня, но переубедить Владимир Ильича было невозможно. Тогда, было это весной 1919 года, я написал докладную записку в Оргбюро ЦК и попросил рассмотреть этот вопрос. Записку передал Елене Дмитриевне Стасовой. Уже через день или два Елена Дмитриевна вызвала меня и говорит, Оргбюро обязало вас организовать дело так, чтобы Владимир Ильич без охраны из Кремля не выезжал. Ну, думаю, меня-то обязали, это правильно, хорошо, а вот как Владимир Ильич, его-то как обязать? Так и выходило, я принимаю все меры, чтобы Ильич не уехал из Кремля без охраны, а он уезжает и меня же ругает. Если я его спрошу насчет охраны, чего, мол, с пустяками пристаете? Охраняли Владимир Ильича после его возвращения с горок те же чекисты, что были с ним в горках. Чтобы организовать охрану надлежащим образом, я велел устроить специальную сигнализацию. От поста, расположенного у входа в квартиру Ильича, был проведен звонок. В общежитии, где жили сотрудники охраны. Они посменно несли дежурство, и часть из них постоянно находилась в готовности. Как только Ильич намеревался покинуть здание Совнаркома, часовой у двери его квартиры нажимал кнопку, и дежурные сотрудники охраны выходили к Совнаркомовскому подъезду, там ожидали Ильича и следовали за ним, если он покидал Кремль. В их распоряжении была машина, на которой они и должны были сопровождать Ильича. «В загородные поездки должен был ездить с Ильичом я сам». Еще по указанию Якова Михайловича мне была предоставлена для этого бесстраходная машина. Только пользовался я ее редко. Уж если мне удавалось укараулить Ильича и не отпустить его одного, то он никогда не разрешал гонять отдельную машину и заставлял садиться в автомобиль вместе с ним. По воскресеньям Владимир Ильич редко ездил с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной за город. Загородные прогулки он очень любил, особенно любил район Барвихи по Можайскому шоссе. Причем и там гулял обычно один, зачастую покидая своих спутников. Очень любил Владимир Ильич охоту. Он считал, что нигде так хорошо не отдохнешь, как в лесу, бродя с ружьем. Прогулка — вот что было для него главным. Он не стремился настрелять как можно больше дичи. Нередко возвращаясь с охоты с пустыми руками, Владимир Ильич был весел и доволен. «Воздух! Воздух какой чудесный!» — говаривал он. «Побудешь пару часов в лесу, надышишься на целую неделю!» Владимир Ильич рассказывал, что пристрастился к охоте еще в ссылке в Шушенском. Он приводил различные случаи, приучившиеся с ним в Сибири, весело подшучивал над своими неудачами, тепло отзывался о жителях Шушенского, первоклассных стрелках. «Белку в глаз дробинкой бьют!» — восхищался Владимир Ильич. А как знают повадки зверя? Когда в Подмосковье начинался охотничий сезон, Владимир Ильич старался выкроить час-другой и, захватив ружье, уезжал за город. Как-то однажды ранней весной Владимир Ильич, взяв с собой Владимира Александровича Обуха, работавшего тогда заведующим МОЗДРАФ-отделом, поехал на охоту на Вальшнопов в район Архангельского. Погода стояла чудесная, светлая, солнечная, Но до вечерней зорьки оставалось еще время, и мы в волю побродили по лесу. Владимир Ильич был хорошим ходоком. Он мог без устали отшагать десяток-другой километров. «Мы же на охоту приехали, а не на прогулку», — ворчал в конец уставший обух. Он был страстным охотником и очень переживал каждую неудачу. А Владимир Ильич не унывал. «Чудесно, чудесно», — повторял он любой с лесом. «Так бы и ходил с утра до вечера». Но Владимир Александрович уже не мог успокоиться. — Ходим, ходим, только ноги зря бьем. Так и выстрелить не придется. — Вижу, ходок вы неважный, — улыбнулся Владимир Ильич. — Посмотрим, какой из вас стрелок. — Товарищ Мальков, не найдется у вас старенькой газеты? — Есть, Владимир Ильич, — сказал я, доставая из кармана газету. — Такая подойдет? — Подойдет, — согласился Владимир Ильич. — Прикрепите ее, пожалуйста, к дереву. Мы к этому времени вышли на опушку соснового бора. Я укрепил на дереве щепочками развернутый газетный лист. Владимир Ильич отмерил 50 шагов и, весело смеясь, предложил Владимиру Александровичу. «Ну-ка, дорогой товарищ Обух, покажите свое умение. Может быть, вас и на охоту-то не стоило брать». Владимир Александрович встал на рубеж зарядил ружье. Давненько я в шашки не играл, пошутил он и, тщательно прицелившись, выстрелил все поспешили к мишени первым около нее оказался владимир ильич недурно недурно проговорил он стрелок вы, оказывается неплохой «Ну да огорчно хмыкнул владимир александрович разглядывая отверстие от нескольких дробинок попавший газетный лист что-то я сегодня не в ударе теперь была очередь стрелять владимиру ильичу скинув ружье он быстро выстрелил весь заряд точно и кучно попал в газету Владимир Александрович только руками развел. Отлично, Владимир Ильич, в отменный стрелок, с вами тягаться трудно. Весной 1919 года, уже после того, как Елена Дмитриевна сообщила мне решение Оргбюро ЦК, несколько воскресений подряд Владимир Ильич уезжал за город без охраны, пользуясь тем, что дежурные сотрудники не успевали выйти вовремя. Тогда, решившись на крайние средства, я отдал посту Спасских ворот приказ не выпускать Ленина из Кремля, если он поедет без охраны. Распорядился, а сам сижу в комендатуре жду. Что-то будет. Часов около десяти утра подкатывает к комендатуре машины Ильича. В ней он сам, Надежда Константиновна, Мария Ильинична. Я следил в окошко и, как увидал машину, сразу выскочил на улицу. Владимир Ильич уже открыл дверцу и шагнул на тротуар. Вид у него не то рассерженный, не то растерянный, не то даже слегка виноватый. Сразу не разберешь. напустил сон на меня. Во всяком случае, грозно. Будьте любезны, товарищ Мальков, объясните, что происходит. Часовой наотрез отказался выпустить меня из Кремля. Это что еще за фокус? Нет, говорю Владимир Ильич, это не фокусы а решение Оргбюро Центрального комитета партии. Не выезжать вам из Кремля без охраны. Я поеду следом за вами, и вас сразу выпустят». «Ха-ха! Решение? Что-то я этого решения не видел. Может, потому что я не член Оргбюро?» «Так что же в решении сказано, чтобы давать часовым приказ задерживать председателя Совнаркома у Кремлевских ворот? Это уж, батенька, не решение о самоуправстве». «Позвольте». «Не позволю. Именно самоуправство. и за это вы будете строго наказаны. Немедленно. Тут же, на месте. Извольте сесть в мою машину и отменить ваше нелепое распоряжение». А потом останетесь вместе со мной в машине под арестом. А насчет решения Оргбюро, насчет решения там посмотрим. Тон сердит и грозный, а в глазах лукавая Ильичевская усмешка. Зачем же я буду вас беспокоить? У меня машина наготове и я показал рукой настоявший невдалеке автомобиль. Вы поезжайте, а я следом. Владимир Ильич решительно открыл дверцу своей машины. Ну уж это совсем ерундистика. Будьте любезны, садитесь. Гонять вторую машину, сжечь зря государственный бензин, заставлять напрасно работать шофера, ведь это же просто глупо. Нет, не глупо, это преступно. Да-да, что вы на меня смотрите? Именно преступно. Транжирить народные деньги – преступление. Нам всем вполне хватит места в одной машине. Кроме того, не забывайте, вы под моим арестом. Поехали. И все же, несмотря на все наши ухищрения, Владимир Ильич нет-нет, а уезжал из Кремля без охраны. Впрочем, однажды не помогла и охрана. Одна из поездок Ильича чуть не кончилась трагически. Случилось это в январе 1919 года. Зима в тот год стояла морозная, вьюжная. Снег в Москве почти не убирали, некому было. И московские улицы утопали в сугробах. Расчищали только трамвайные пути, отбрасывая снег в сторону, и вдоль путей выросли высоченные снежные валы, а сами пути превратились в узкие траншеи. Но и в этих траншеях рельсы лежали в глубоких, будто каменных колеях, пробитых колесами трамвайных вагонов. Попадешь в такую колею и не скоро выберешься. В конце 1918 года серьезно заболела Надежда Константиновна. Ей необходим был длительный отдых, полный покой, чистый воздух. Поскольку санаторий в Подмосковье тогда не было, да и какие могли быть санатории в 1918 году? Надежда Константиновна поселилась в Сокольниках, в детской лесной школе. Ведь Сокольники были тогда чуть не дачным местом. Воздух там был, во всяком случае, настоящий, загородный, лесной, особенно зимой. Владимир Ильич чуть не ежедневно навещал Надежду Константиновну, возил ей продукты, возил подарки ребятам. Ездил он чаще всего с Марией Ильиничной в сопровождении сотрудника охраны. Как-то в один из январских вечеров зашел я в приемную Ильича. Смотрю, дверь в кабинет распахнута, Ильича нет, все в растерянности. Сотрудники секретариата СНК хватают то одну, то другую телефонную трубку, кричат, шумят, бьют тревогу. Оказывается, Владимир Ильич поехал с Марией Ильиничной в Сокольнике, а по дороге на них напали бандиты. Из машины высадили, машину угнали. Пешком они добрались до Сокольнического районного совета, находившегося, по счастью, вблизи от места происшествия. С трудом добыли там машину и в конце концов приехали в школу, где уже начала волноваться Надежда Константиновна. А адрес лесной школы был мне прекрасно известен. Раздумывать было нечего. Я мигом вызвал машину и скорее в Сокольнике. Приехав в школу, первым делом взял за бока сотрудника охраны Ильича, уныло сидевшего внизу в прихожей. «Что же ты говорю, шляпа?» «Понимаете, Павел Дмитриевич, молоко, если бы не молоко». «Молоко? Какое молоко?» «Я никак не мог сообразить, о чем речь». Оказывается, когда они отправлялись из Кремля, Владимир Ильич вручил сотруднику охраны бидончик с молоком для Надежды Константиновны и просил держать его как можно осторожнее, предупредив, что крышка закрывается неплотно. Но он и держал этот бидон, руки были заняты. Да поначалу еще не сообразил, что произошло, потом уже было поздно. Бандиты, как он рассказал, бросились на перерез в машине, пришлось остановиться. Все думали, что это просто проверка документов. Такие проверки устраивались в те тревожные времена постоянно. Ильич вышел из машины и предъявил свое удостоверение. А ему приставили револьвер к виску, удостоверение отобрали, даже не прочитав. Высадили остальных пассажиров и шофера из машины, сели в машины и удрали. Хорошо еще обошлось без стрельбы. Пока мы разговаривали, по лестнице спустился Ильич. Поняв, как видно, о чем мы беседуем, он сказал, что винить товарищей из охраны нечего. Обстоятельства сложились так, что ничего поделать было нельзя. «Вообще, когда стоит выбор, кошелек или жизнь, и сила на стороне напавших разбойников, надо быть окончательным идиотом, чтобы выбрать кошелек», — заметил Ильич. Узнав, что Ильич пробудет у Надежды Константиновны еще не менее часа, я решил отправиться на розыске машины, благо до места происшествия было недалеко. Машин в этом районе почти не бывает, следов мало. Дай, думаю, поищу, авось что и выйдет. След машины Ильича нашел без труда. Вылез на подножку, лег на крыло и поехал по следу. Рукой шоферу знаки подаю. Налево, направо. Однако след вскоре пропал. Проехав версты полторы-две, бандиты направили машину в трамвайную колею. Пришлось возвращаться ни с чем. Между тем, вся ЧК, вся московская милиция были поставлены на ноги. По городу пустили патрули, снабдив их приметами угнанной машины. Вскоре после нашего возвращения в Кремль в начале ночи мне сообщили, что машину Владимира Ильича заметили в районе Храма Христа. Она мчалась на большой скорости. Попытались ее остановить, не вышло. Отстреливаясь, бандиты скрылись. Организована погоня. Задержали машину только возле Крымского моста, однако захватить преступников не удалось. Они бежали, перебравшись через Москву реку по льду. В ту же ночь по Москве была проведена массовая облава на бандитов, и среди арестованных оказались такие, которым история с угоном машины была известна. Одного они не знали, чья это машина, и удивлялись, почему ее ищут так упорно с таким рвением. Кто-то из задержанных сообщил, что история с машиной – дело рук Королькова, известного тогда в Москве уголовника-рецидивиста. За поимку Королькова взялся Уткин, мужественный и инициативный чекист, бывший питерский рабочий. Ему-то и удалось вскоре выследить и захватить этого бандита. Всех подробностей я не знаю, но, как мне рассказывали, Корольков оказал при аресте отчаянное сопротивление. Его взяли лишь после того, как он расстрелял всю обойму своего маузера, и то пришлось бросить гранату. При обыске у Кролькова нашли записку, подтвердившую, что бандиты не знали, кто едет в машине, и не узнали Ильича. Страшно не любил Владимир Ильич, когда вокруг него поднимали шумиху, совершенно не терпел фимиама словословия. В апреле 1920 года собрался девятый съезд партии. Я был на съезде, охрану организовал. На одном из заседаний товарищи решили торжественно отметить 50-летие со дня рождения Владимира Ильича. Начались выступления. Взял слово Михаил Иванович Калинин. Выступил Феликс Кон. Владимир Ильич ужасно рассердился. Я невдалеке от него был, когда он махнул рукой и говорит... Если вы хотите заниматься делом, давайте работать, а тратить время съезда на праздные разговоры нечего. Будете продолжать свои выступления, уйду, ни минуты на заседании не останусь. Пришлось прекратить. А все выступали от души и горячо, искренне любя и лича. Что же говорить о тех случаях, когда восхваление шло не от чистого сердца, когда в нем была хоть нотка фальши, угодничества? Тутушелис просто свирепел, и подхалин переставал для него существовать раз и навсегда.